Глава 16 Суббота, 12 августа. Утро. Пассажиры пристегивались в креслах перед началом рейса British Airways в лондонский Гатуик. Среди них был ушедший на покой адвокат Мартин Диплок с женой Джейн, в прошлом судебным исполнителем. Оба немного волновались, как и другие пассажиры их возраста, которые помнили, что именно здесь, на Тенерифе, 27 марта 77 года, произошел ужаснейший инцидент за всю историю авиации. В густом тумане пилот Боинга 747 компании КЛМ не расслышал указания диспетчера и начал рулежку, врезавшись прямо в борт Пен-Американ, Погибли 583 человека. Миловидная албанка в соседнем кресле, в дизайнерских джинсах, дорогой кожаной куртке, ярких блестящих часах и с модной укладкой каштановых волос нервничала, кажется, еще больше. Она дрожала и покрывалась испариной, все время поглядывая на часы. Губы ее шевелились, как будто она что-то мысленно подсчитывала в голове у супругов. Как ни странно, мелькнула мысль, что это террористка с таймером. Чтобы завязать разговор, Джейн спросила девушку, как она себя чувствует. Та заверила на ломаном английском, что с ней все хорошо. Просто она летит второй раз в жизни и немножко волнуется, С ней все в порядке, правда. Не беспокойтесь. У Джейн Диплок отлегло от сердца. Девушка милая, совсем не опасная. Хотя, как знать. Бортпроводники закрыли двери, а двигатели все не включались. По внутренней связи к пассажирам обратился капитан. Спокойным и ровным, но виноватым голосом, Он объявил, что возникла техническая неполадка и ждут механика. Вылет задержится на полчаса или немногим больше, а пока можно пользоваться электронными устройствами. Мартин Диплок посмотрел на время. 10 минут первого. Лететь 4 часа. Нужно успеть вечером на праздничный ужин в Брайтоне по случаю дня рождения сына». Соседка вытащила из новой сумочки мобильный телефон в ярком футляре и начала играть в игру. Через пару минут снова поглядела на часы и лихорадочно принялась за подсчеты. Спустя почти час опять раздался голос пилота. Он с глубоким сожалением сообщил, что механик задерживается. Девушка покрылась испариной и занервничала еще больше. «Вам плохо?» — спросила Джейн Диплок. Албанка отрицательно помотала головой и, шевеля бескровными губами, снова принялась что-то считать на пальцах.